16-й, который главный герой встречается с земляками, но радости ему это не приносит. Вот это пердюмонокль. И что теперь делать? До последних пикетов повстанцев на воле они добрались благополучно, хотя и позже, чем планировали. Пришлось объезжать несколько баррикад поперёк улиц. Но в целом всё прошло без происшествий. На часах Савушкина было начало второго, когда его группа Пройдя по дворам и хронясь кустах при подозрительном шевелении при прямой видимости, добралась до группы двухэтажных зданий у железнодорожной ветки, идущей на север, где и было принято решение отобратьцы и выяснить обстановку. Благо, в четырёх из пяти домов вообще не горело ни одного окошка. Жильцы или затаились, или сбежали. Второй, конечно, был бы предпочтительней. Входы в подвалы были завалены всяким хламом. но очень быстро Костенко с Некрасовым нашли рабочий ход под землю, и группа живых исчезла в подвале. Не вы их положение лишней публичность. Или что ль, они, побыстрому проверив подвал, убедившись в том, что тут больше никого, расположились на отдых. Во дворе загрохотал. Саушкин на слух попытался определить, из чего бьют. Но тут его опередил Костенко. Слушавшись в канонаде, он промолвил: "Шестиствольный" дивизионным лупит на полный залп. Вопрос только, на хрена? Мы же не бачили вокруг никаких баррикад. Следующая серия взрывов легла ближе. Потолок подвала явно дрогнул. С чего-то разведчика посыпалась бетонная крошка, остатки краски, и куски штукатурки. Однако, густо садят. Как бы нас тут не завалило. промолвил Некрасов и как накаркал. Следующий зал пришёл с аккурат по их дому. От грохота разрывов разведчики на несколько секунд оглохли, а стена пыли, обрушившаяся на них сверху, снизила видимость до нуля. О чёрт. Обнаружили нас, что ли? подумал Саушкин. "Товарищ капитан, вход!" прокричал Строгин. "Что в вход?" также во весь голос, а иначе не услышишь проорал Саушкин. "Завалило!" О, чёрт. Совсем не вовремя. Как только взрывы стихли и пыль немного осела, Саушкин осмотрелся. Вроде все живы. Осмотреться, скомандовал капитан. Разведчики живо бросились к стенам. Есть продукт, скоро доложил Строгонов. Что-нибудь видно? спросил Саушкин, впрочем, не очень надеясь на положительный ответ. Железная дорога видна, какие-то сараи, горит грузовик метров в 30. Вроде какие-то люди бегут, похоже гражданские с баулами. Больше пока ничего, сообщил радист. Товарищ капитан, есть небольшой пролом во двор, не пролезть, но наблюдать можно, голос Некрасова раздался со стороны заваленного входа. Что видишь? Тоже люди, и тоже похоже гражданские, с чемоданами и тачками. Да откуда они взялись, черти? Если полчаса назад тут был тихо и пустынно, как на кладбище. Саушкин был в недоумении, впрочем, недолго. С севера с запада, на слух, метров в двухстах, не дальше, вдруг раздались автоматные пулемётные очереди, гулко загудели винтовочные выстрелы, несколько раз пронзительно выхлопнули ротные миномёты. Ага, понятно, воршавяне бегут подальше от места боя, всё ясно. Только не ясно, кто и с кем бьётся, повстанцы, пан Куроня, каких повстанческих позиций в той стране даже не обмолвился. Хотя Ка могла ему и не докладывать, а под контрольных территорий тут на воль своя рука владыка наблюдать посменно по полчаса, при любом изменении обстановки докладывать, но тихо, полуголос произнёс Саушкин. Разведчики молчки внуль и распределились по точкам. Котёночки отправился к Некрасу, к Астенку Строгану. Попали, как кур во щип. Разбирать завал за часа полтора-два разберём. Хотя, конечно, не факт. И куда выйдем под перекрёстный огонь в немецкой формы? Не вариант. Сидеть как мыши ждать, пока обстановка прояснится, безопасней, но на старувке ждут их донесений. А доносить им в этом случае будет ни о чём. Тупик. Товарищ капитан, подойдите, раздался громкий шёпот Некрасова. Салушки, настороже, чтобы не топотать. направился к узкой щели у авального выхода. Что там? Гляньте. Саушкин осторожно приблизился к щели. На улице было темно, но ярко пылала крыша сарая, расположенного у самого парка. Ирваном зареве пожара перед капитаном открылась не очень оптимистичная картина. Между двух соседних домов группа вооружённых людей и человек в 40 интенсивно копал стрелковую ячейку. Другая группа поменьше в глубине двора рыла несколько ям полукругом. Скорее всего, огневые позиции для наемётов или капониры для малокалиберной артиллерии. Значит, у этих ребят есть тяжёлое вооружение. Ну, слава богу, эти повстанцы не с одними пистолетами воюют. То, что это повстанцы, не было никаких сомнений. Почти у всех на рукавах, а у некоторых на немецких шлемах были красно-белые повязки. Позиции хорошие. дома прикрывает от настильного огня. От навесного, правда, уберечь тяжелей, но для того и окопы, и подвалы, железные дороги, шоссе под огнём отойти в случае чего будет не трудно. Парк рядом, сразу за краем дома. Посадки там густые, раствориться в нём дело пары минут. При умелом командовании, достаточном запасе амуниции эта группа домов становится фортом. Танки. А если у немцев тут танки, вряд ли Сектора обстрел шикарный, без мёртвых зон, скрытно не подойти. Всё пространство вокруг просреливается. Если немцы тяжёлый калибр не подтянут, тут долго можно сидеть. В подвалах прятаться от обстрелов, фланкировать из углов. Добротные позиции, форт. Одно скверно. Они здесь в ловушке. Эти инсургенты даже слушать их не станут. Отправить штаб Духонина одним махом. Чего не хотелось бы. Посему будем ждать. Ничего другого у меня остаётся. "Товарищ капитан", окликнул его Кастенк. "Что у тебя ле на железной дороге какая-то движуха?" Саушкин подошёл к продуху, поднялся на сложенные из битого кирпича горку и вгляделся в ночь. С этой стороны видимость была намного хуже. Горевший ярким пламенем всего несколько минут назад грузовик почти погас, и что-то различить в направлении железки было затруднительно. Но, осмотревшись и подождав, пока глаза привыкнут к темноте, Саушкин начал различать какое-то движение на путях. Что-то ползёт на север. Это не товарняк и тем более не пассажирский. Странный какой-то поезд, еле ползёт, короткий, всего из десятка низких, странно приплюснутых вагонов, каких-то платформ. Чёрт, да это же бронепоезд. Бронепоезд. Если по духу наших соседей, то и я им не завидую, котёночкин, дай бинокль. Летенант протянул свой цейс. Саушкин смотрел с восьму. Так и есть бронепоезд, паровоз обшитый бронёй, сразу за ним обычный пульман, скорее всего, командирский вагон. Перед паровозом три пулемётных вагона, за штабным пульманом четыре артиллерийские бронеплащятки с торчащими сверху танковыми башнями. Две зенитные платформы, ещё какие-то платформы, на которых громоздятся жутковатые кучи железа, скорее всего, танки или броневики, солидный панцерцуг. И самое главное, плотность огня у него такая, что мама не горюй. Так, хлопцы, если эта черепаха начнёт лупить по позициям наших insurgents, забиваемся в угол на ружной стене и пережидаем. Перекрытие тут вроде солидное. Саушкин кивнул насчёт и потолки подвала. "Глядишь, пересидим". Несколько минут прошло в томительном ожидании, но локального армгетона не произошло. Пронепоезд пыхтя на стрелках прополз мимо, даже не поворачив в сторону своих башен. Значит, у него иная задача. Ему не до роты повстанцев, а капающихся среди жилых домов. Куда, как вы думаете, старший капитан? Абес его знает. Эти пути идут на Гданский вокзал, а потом зависнут. Может быть, немцы его загонят на запасные пути между Жилибожем и Старувкой для усиления своих позиций. Там ему самое место. У него под огнём окажется почти весь Жилибож и половина Старувого места. Мощная сволочь. Ладно, будем отдыхать, дежурим по полчаса. Я первый. Отбой, Женя. Во сколько у нас сеанс с этими чертями, с паном Куронем? В начале чётного часа. Остучим про бронепоезд, об этой черепахе им надо знать. Есть. Всё, отбой. Хрен не узнает, получится ли у нас поспать. Разведчики улеглись в тени, приспособив для сна какие-то ветхие матрасы. Бог весть, кем выброшенный в подвал за ненадобностью. Саушкин же приник к щели, выходящей во двор. Рота повстанцев вполне себе тактически грамотно оборудовала опорный пункт. Это не мальчишки с вальтрами, это подготовленные солдаты. Слава богу. Железной дорогой они отсюда обстреливать могут, дальность позволяет, до путей метров 200, не больше. Широкую улицу за железкой тоже вполне в состоянии контролировать. Два-три пулемёты и ни одна машина там не проедет. А если у хлопцев есть противотанковые пушки, хотя бы одна, а лучше две, то и броневикам по этому шоссе ходу нет. Дальше за дорогой крутой кусагор, деревья, кусты, это скверно. За этими зарослями можно сховать миномётный батарею или даже дивизион гаубиц. И дистанция не велика, метров 800 максимум. Оттуда главная опасность, и подобраться можно довольно близко. Ягневы оборудовать вне зоны огня. Я их спалить бы тот лесок. Но что маем, то маем. На север, на юг от этих пяти, двух трёхэтажек, образующих импровизированный форт, пустыри, какие-то ветхие сараюшки, огороды. В общем, незамечен враг не подберётся. Ну и на востоке раскинулся парк гектарами на 4, а за ним плотная городская застройка. Отступить, в общем, случаев нужды есть куда. Незапно перед щелью мелькнула пара теней. Саушкин рефлекторно присел и вжался в груду камней, но его, похоже, не заметили. питав вгляделся в темноту. Трое мужчин закурили в затишке и, похоже, продолжили ранее начатый разговор. Один, голос погрубее, с хрипотцой произнёс: "Сегодня вечером". Второй, голос помоложе, тревожно спросил: "А мы удержим позиции? Нас всего 68 человек". Третий, судя по голосу, крепко курящий, ответил: "Обязаны удержать перед рассветом". Зигмунд достает две противотанковые пушки, и четыре миномёта и 20 человек пехоты. Первый хрипло и грубо бросил: "Помогут или нет, не имеет значения. Мы обязаны обеспечить безопасность командования, и мы её обеспечим, даже если поляжем здесь все". Докурив в тишине, мужчины вновь растворились в ночи, точнее, уже в предрассветной мгле. Саушкин задумался над этими словами. Это рота обеспечивает отход на восток к какой-то централе, скорее всего, штабу в Астане. Пан Куронь вроде обмолвился, что командование как где-то на воле. Значит, будут отходить на старое место где-то недалеко. Ключевой развернули эту роту. Хорошо вооружённый, вон некий Зигмунд вроде как должен проволочить пушки миномёты и состоящие из подготовленных солдат. Что это значит для его разведгруппы? Правильно, ничего хорошего. Не выйти, не пополнить запасы воды, вообще не шевельнуться. Ибо чревато. Вот чёрт. Ладно. Раз ничего не исправить в ситуации, надо поспать. Тем более его полчаса вышли. В поща некрас в постережот их сон его смены. Утром его разбудил какой-то шум во дворе. Открыв глаза, Саушкин обнаружил своих разведчиков у щели. Они жадно смотрели во что-то, творящееся между домов. Там, где ночью повстанцы рыли позиции для тяжёлого оружия. Любопытно, что ж там творится. Саушкин поднялся, затянул ремень, одел пилотку и подошёл к заваленному выходу из подвала. Что там, Костенко? спросил он старшины, занявшего наиболее выгодную позицию для наблюдения. Цырк шепёто, тарч капитан. Штатские набежали. Ну, подвенься. Сержант уступил Саушкину место у щели. Действительно, Во дворе творился полный бедлам. Вокруг позиции роты повстанцев сгрудилось сотни полторы всякого рода нестроевого людей, безуспешно отгоняемых бойцами. Окопаниры, в которых стояли батальонные миномёты, смотри, не соврал Зыгман, подтащил такие тяжёлые оруже. Вообще были плотно оккупированы каким-то детским учреждением или детским домом или школой, не понять. Одно было очевидно стрелять из толпы детей пяти-шести лет миномётики точно не смогут. гражданских понять можно, они увидели своих солдат и ломанулись под их защиту. Вот только в таких условиях защитить штатских повстанцев точно не сумей. Похоже, командиры повстанцев это понимали, но толк от этого было мало. На все громогласное вещание толпа отвечала угрюмым молчанием или женскими истерическими криками. Да, ситуация. Товарищ капитан, немцы тревожно бросил вполголоса лейтенант, оставшийся у прохода. Саушкин немедленно бросился к противоположной стене. Точно, немцы. Вот халлеры из зарослей под косогором к автомобильной дороге спускался степпехотинцев, по большей части вооружённых автоматами, человек в 200. На самом гребне быстро, так что только земля летела с лопат, а капало с несколько пулемётных миномётных расчётов. Грамотно ничего не скажешь. Икрасов сюда. Тут же рядом с Саушкиным продух материализовался снайпер. Офицер, видишь, на левом фланге. Микрасов приложился к своей оптике, поводил винтовку туда-сюда и коротко бросил: "Есть. Сколько до него?" "Метров 600. Попадёшь?" "Да. На счёт 3. Костенко, на счёт 3 стреляешь из пистолета во двор по верх голов. Заглушить Витю?" "Добры." И старшина, достав Walther, приготовился к открытию огня. 1 2 3 Два выстрела раздались почти одновременно. Немедленно во дворе поднялся шум, а пару секунд спустя огонь открыла немецкая цепь. Саушкин про себя усмехнулся. Вот зачем они патроны зазря изводят? С 600 м не то, чтобы попасть, да бить из шмайсер невозможно. Идиоты. Зубиенно-Уротно решили отомстить. Или просто трусят и лупят в белый свет, как копеечку для уму успокоений. Неважно. Важно, что повстанцы во дворе эту стрельбу услышали. Бой был короткий, собственно говоря, и боя-то никакого не было. Достаточно было повстанцам занять окопы меж домов фронтом на запад и открыть беглый огонь, как немцы тут же побежали назад к железной дороге. Саушкину слышал радостный крик из окопов и из досады прикусил губу. Хлопцы, чему вы радуетесь? Вы даже не попали ни разу. Почему? Не подождали, пока цепь перейдёт железку, растяничную пустыре подойдёт хотя бы метров на 200. Какого чёрта спугнули их? Эх, неумехи. Затявкали немецкими намёты. Несколько мин легло с недалётом, сметнув на пустыре полудюжный с тобой пыли. Во дворе тут же раздались команды. Ложись, прыгай в окопы. Повстанцы загоняли штадских в укрытие, разумом Второй зал плёкс с небольшим перелётом, взлохматие в крыше сараев и обвалив несколько плодовых деревьев самого парка. Всё понятно, классическая вилка. Следующая серия ЛЖ2 двор. Но эта педантичность немецких миномётчиков спасла гражданских. Когда очередные 6 мин батареи лупят, подумал Савушкин, легли между домами, никому, кроме зазевавшегося старика в клетчатой панаме, это ущербу не принесло. Да и дед пострадал весьма условно. Осколок выбил у него из рук баул, а второй сорвал повязку. Опешивший дед остался стоять, пока какой-то боец, выпрогнув из окопа, не втолкнул его в убежище. Миномётный обстрел прекратился. Во дворе народ радостно загумонил. Повстанцы начали покидать окопы. Саушкин же это внезапное прекращение огня крайне насторожило. Немцы не дураки, пристрелка А сейчас выпустят по полбой комплект и в спаши два раснавательно или твою мать. Конечно, определили точное расстояние. Хлопцы, сейчас немцы начнут из гаубиц гвоздить всем под стены. Потолок вроде прочный, но мало ли что. Саушки не успел договорить, с запад раздался утробный, стройный выдох гаубичного залпа, и во дворе дома начался ад. Первые несколько минут гаубичные снаряды обрушили оставшиеся невредимыми после обстрела из шестиствольных миномётов перекрытия крыш, которые рухнули внутрь домов. Во дворе фонтаны земли ежесекундно вспухая и опадая выбрасывали вверх остатки имущества беженцев, фрагменты тел, обломки оружия. В полчаса 150-миллиметровая гаубичная батарея перепахала двор почище трактор с дюженый плугов. пытавшись укрыться в домах и подвалах, люди по большей части также пали жертвами обстрела. Но не от гаубичных снарядов. Их раздавило рухнувшими стенами, балками и межэтажными перекрытиями. Обстрел длился более часа. Сначала Саушкин пытался считать разрывы, главным образом, чтобы чем-то занять себя, в виду полной невозможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Но на четвёртой сотне бросил. Емцам не жалели снарядов. Видимо, где-то неподалёку были артиллерийские склады, которые повстанцы от чего-то не озаботились взорвать, упиваясь безалаберностью. Что уж тут говорить? Таш капитан, кожись все, прошептал ему на ухо Костенко. Точно, обстрел закончился, а он и не заметил. А его нано как? Некрасов, что у тебя? Снайпер дежурил у продуха и контролировал ситуацию на западе. Идут шмалять. Саушкин махнул рукой бесполезно, сколько их там? Человек 200, только что только. Да что-то не похоже на, них, на немцев. Какие-то оборванные все, не по форме и шатаются как пьяные. Саушкин подошёл к прохожим и смотрел с ведущих цепью немцев. Да, действительно, какие-то не похожи на себя фрицы. Понятно, война скоро на шестой год перевалит. Но вот чтобы так Кечаля грязный рваный, на голове у кого что, включая советские каски, шайклик какая-то, банда Сеньичалова, а не вермахт. Из окопов повстанцев раздались несколько винтовочных выстрелов. Три немца рухнули, как подкошенные, остальные тут же открыли шквальный огонь и пригнувшись, бросились к домам. Из окопов по ним ещё несколько раз выстрелили. Коротко очередь выплюнул уцелевший пулемёт, но затем немцы ворвались на позиции И в несколько секунд всё был кончен. Цепь свернулась в колонну, и немцы вошли во двор. Саушкин переместился к заваленному входу. Вошедшие во двор немцы повели себя крайне странно. Вместо того, чтобы занять внешний периметр, они всей толпой принялись потрошить валяющиеся всюду груды барахла, принадлежавшего беженцам. Некоторые принялись обыскивать трупы штацких, а один, Саушкин, поначал не поверил своим глазам. Но всё это происходило в 5-6 метрах от обвалившихся выходы и глаза его не обманывали достал плоскогубцы и начал выдирать у трупов зубные коронки Саушкина от отмерзения перекосило Таш капитан А балакают-то не по-немецки, прошептал за спиной Саушкина старшина. Чуя, так же тихо ответил капитан. Машедшие во двор немцы не просто говорили непо-немецки, они говорили по-русски. У Савушкина потемнело в глазах. Власовцы, а немцев нема, батя. Из подвала дома напротив Власовцы выгнали группу беженцев, человек 40, с детьми и баулами. Копашившиеся рядом солдаты немедленно подскочили к полякам и принялись рвать у них из рук сумки, чемоданы. Беженцы вздумали сопротивляться. И тогда в развалочку подошедший к ним пулемётчик с МГ-34 наперевес оскаблился, махнул рукой своей мол в стороны, после чего, вскинув пулемёт, выпустил в толпу беженцев в длинную очередь, стреляя до тех пор, пока последние поляки не рухнули на землю. После чего с видом выполненного долга вновь махнул своим товарищам в сторону груды тел, дескать: "Арудыть, сопротивляться некому". Товарищ капитан, вы и бачили? Батя, всё бачу, бачу Кастенка. Да что же это? Там же дити. Саушкин в ответ лишь промолчал. Это уже не люди, а самые скверны. Это падаль, говорит с ними на одном языке, мерзко. Орги мародёров продолжало недолго. Во двор въехал Кубельваген, из которого выпрыгнул поджар немецкий офицер в чёрном эсэсовском мундире. Саушкин сим обстоятельствам немало изумился. ОСС в це на фронте обычно ходили в обычном войсковом фельдграу, но видимо, это был какой-то штабной начальник. Он что-то властно скомандовал ближайшим власовцам. Те бросились в рассыпную, и через минуту перед немцем вытянулся брюшный дядька в неком подобии офицерского мундира и в унтер-офицерской фуражке. Повидим командир этого войска. Немет что-то злобно пролаял. Командир власовцев скинул руку в нацистском приветствии. Енимес, брезгливо оглядев окружающее войско, живьзом заскочил обратно в машину и хлопнул шофёру по плечу перчаткой. Тебельваген рыкнул мотором, развернулся и выехал со двора. С трудом, и не сразу, но обрюшному дядьке и дюжине унтеров удалось собрать войско, которое с явной неохотой покинуло место недавнего побоища. Саушкина смотрел своих, все видели. Котёночкин ответил побелевшими головами. Все Теперь вы знаете, что ждёт этих энтузиастов с пистолетами. Разбираем завал. Часа полтора у них ушло на то, чтобы освободить выход. Первым наружу вызвался выйти Некрасов. Вышел, осмотрелся, прислушался, а затем, вернувшись назад, коротко бросил: "В соседнем подъезде люди". Разведчики по одному осторожно выбрались наружу и также осторожно, вслушиваясь в доносящиеся из проло разрушенного дома звуки, двинулись к их источнику. В квартире на первом этаже несколько человек, по первому впечатлению трое, о чём-то спорили, мешая русские, немецкие, польские слова. Саушкин кивнул Костенко и Некрасову. Те, взяв нож из готовки, пистолеты вошли в коридор. Выглянувший старшина кивнул остальным, и все вместе они вломились в помещение, откуда доносились голоса. Посреди комнаты стоял низкий журнальный столик, вокруг которого на кухонных табуретах сидел трой власовцев. На столе царил дикий бардак. Стояли открытые бутылки с водкой, вскрытые банки с консервами, лежал грубо порезанный хлеб, громоздили женские украшения, мятые пачки денег, кучки монет, какие-то перчатки, ремни и потрёпанный горжетка из чернобурки. Яростно спорившие доселе власовцы мгновенно замолчали, увидев стоящих в проёме двери немцев с направленным на них оружием. Один из власовцев, повидимо старший, испуганно спросил: "Вас и слос?" Саушкин не обращая внимания на вопрос, бросил: "Кто старший?" Выпрошавший ещё более испуган ответил: "Я, сержант Мамыкин". Саушкин кивнул Кастенко. Тот, скинув свой Walther, дважды выстрелил. На парнике сержант и Мамыкин и молча повалились на пол, из-под обоих тут же натекли кровавые лужи. "Значит так, сержант Мамыкин. Ты чётко и внятно отвечаешь на мои вопросы и умираешь быстро и без боли, или попытаешься таить то, что мне надо знать?" И умираешь долго и мучительно. Но перед этим всё равно мне расскажешь. Выбираю у тебя минуту. Дрожащий от страха сержант Глянов, настывающе трупы обоих своих коллег с трясущимися губами ответил: "Я всё скажу, только вы только отпустите меня. Я никому, никому ничего не расскажу. Что за счастье. Наши свои я знаю. 608 охранный полк СС не а Вермахта. Русский Русский. Какие ещё с вами части? Амыкин задумался. Бригада Каминского точно, какие-то азербайджанцы тоже вермых, полк, ещё вроде какие-то казаки, но я не знаю, за что они. А немцы? Немц хоть какие-то есть? Штрафники. Я не знаю, как их часть называется, но они на охоте вроде. Вроде в Володе. Ты откуда родом, сержант Мамыкин? С киржача? А что? А ничего, я родом с Владимир. Земляки расплылся в огодливой улыбке сержант и троплиус спросил: "Так отпустите, Гергалпман. Я никому ничего не скажу. Какая у вас была задача?" спросил Саушкин. "И это захватить этот опорный пункт, вроде всё. А почему ушли?" "Так тот в чёрном, что приезжал, велел уйти за железку. А вы почему остались, вы трое?" И этот майор Курасов комбат приказал остаться в сторожках. Я же ли поляки вернутся, проследить доложить. Саушкин кивнул, а затем, расстегнув кобуру, достал свой парабел. А Мыкин побелев бухнулся на колени, и заверещал: "Ергауп, ман, не убивайте, мы же земляки, мы же владимирские". Саушкин передёрнул затвор и, глядя в глаза своему собеседнику, холодно ответил: "Нет у тебя в России земляков". и выстрелил ему в голову